Песнь вторая. Специальный констебль. Глава пятая. Человека сложно было заметить сразу. Первым в глаза бросался огромный стол, заваленный пожелтевшими свитками до да открытыми книгами, походивший больше на горный хребет. Возле чернильницы лежали четыре пистолета, с краю пыльная шляпа с белым пером. Лишь приглядевшись, получалось заметить черноволосую голову, склонившуюся над потрепанным фолиантом. Мужчина поправил белоснежное жабо, отложил книгу и откинулся на спинку кресла. Напротив стола к полу был привинчен дубовый стул для посетителей, на сиденье которого тряслась деревянная клетка. Рыжеголовый кот метался внутри, словно тигр, и истошно вопил. Любитель старых книжек отбил вина из кубка и подошел к шкафу, чтобы взять с полки еще более древний манускрипт. «Мяу! Мяу Теперь кот выл, будто стая голодных волков. «Да «Заткнешься ты уже или нет?» не выдержал черноволосый книголюк. «Сержант!» — крикнул он в коридор. «Вели им найти сырого мяса или рыбы! Покормите уже, наконец, это чудище!» «И приведите ко мне барда!» Он развернулся на каблуках, вернулся в кресло и попытался погрузиться в чтение. В дверь постучали, вошел стражник со спинами на лице и одной лычкой на оранжевом камзоле. «Господин специальный констебль», — обратился сержант, — «вот материалы, что вы просили». «Благодарю», — кивнул констебль, ломая сургучную печать на свитке. Сержант удалился, но тут же в кабинет вошел молоденький стражник. Он аккуратно запихнул между прутьев заветрившийся кусок рыбы. Кот настороженно обнюхал подношение и принялся за еду. Замолчал, наконец-то, хмыкнул констебль, не поднимая головы от маускрипта. Спустя несколько минут за дверью вновь послышались шаги, к которым прибавился лязг цепей. Констебль тут же поднял голову. Два стражника втолкнули в кабинет бренчащего кандалами Яна. Мужчина уставился на грязного пленника, тщетно стараясь прочесть хоть что-то на его бледном лице. Стражники убрали со стула деревянную клетку и усадили Барда. Они ловко начали привязывать его руки веревками к подлокотникам. «Да полно вам!» – не выдержал констебль. «Куда он убежит?» «Рванет – пристрелю!» не волнуйтесь, оставьте нас. Стража поспешно удалилась. Мужчина не удостоил их взглядом, погруженный в изучение вновь прибывшего. «Ваше имя?» спросил он. «Ян Вандерветлик», бессветным голосом ответил юноша, глядя в пол. Констабль вновь сделал глоток вина, не сводя задумчивого взгляда со своего нового собеседника. Вдруг он быстро проговорил. «Вы хотите отомстить за Разамунду, Ян?» Юноша очнулся, захлопал ресницами и изменился в лице. «Вы хотите отомстить за Разамунду? повторил констебль, не отводя взор от пылающих яростью голубых глаз. Ян глубоко вздохнул и закрыл глаза. Открыв их, он тихо произнес. «Нет». «Нет?» Изумился констебль. «Мне показалось, вы достаточно эмоционально восприняли ее несвоевременную кончину». «Месть — это глупое животное чувство», — глухо проговорил Барт. «Я всего лишь хочу, чтобы убийцы Рози, преступники, понесли заслуженное наказание». Констебль облегченно улыбнулся. «Вот как. Что ж, такой ответ мне нравится». «Позвольте представиться, Ян ван дер Веттелик. меня зовут Рут де Йонг, специальный констебль полицейского отделения Эгдама. В данный момент именно я занимаюсь неофициальной версией убийства господина Арона ван Мейера». «Неофициальный?» – переспросил Ян. «Да, той, в которой Розамунда ван Мейер не убивала своего отца». Официальная же версия в руках главы полиции, главного констебля. «А что вам от меня нужно, господин специальный констебль?» устало спросил юноша. «Должен отметить, что вы и ваши люди нарушили закон, ударив меня и заковав в кандалы. Думаете, после этого я стану вам доверять?» Рут удивленно узрился на своего пленника. «Что?» — не понял его взгляда Ян. «Простите». «Просто я впервые в этом здании встретил юридически подкованного человека». «О чем вы говорите?» — вяло отмахнулся измученный юноша. «Здесь же располагается полицейское отделение». «О то и говорю», — ответил Де Йонг, подходя к двери. «Во-первых, констеблей мало. Во-вторых, мои коллеги ничего не смыслят в законах. Те, кто в них разбирается...» Заколачивает хорошие деньги, а не бегает за убийцами, насильниками и ворами. Он выглянул за дверь и громко крикнул: «Кто-нибудь? Снимите с моего гостя кандалы!» <звучит> Ох, как приятно-то! Потирая запястье, протянул Ян. Постойте, раз вы так легко меня освободили, значит и не рассматривали как подозреваемого. <связывается> Усмехнулся Рут. Конечно, нет. Всего лишь как свидетеля. «Но зачем же тогда вы так поступили со мной?» – возмутился Ян. «Кто ж знал, что вы юрист?» – равнодушно пожал плечами констебль. «Ну да ладно. Прошу прощения за произошедшее. Дальше будем действовать лишь в рамках закона. Именно поэтому я прошу честно отвечать на мои вопросы». «Хорошо», – буркнул Ян. «Давно ли вы знаете Розамунду Смит?» «Кого?» – прошептал Барт. «Смит? Ниван Мейер?» «Именно», – кивнул Рут. «Вы что, всерьез думали, что дочь мэра станет работать официанткой? Да она в жизни сама себе чай не наливала, не то что пиво другим людям». «Тогда кем была Рози?» – удивленно захлопал глазами Барт. «Погибшая Розамунда Смит». «Камеристка Розамунды ван Мейер». «Ее звали так же, как и госпожу?» а «Что в этом такого?» — хмыкнул констебль. «По роду своему все люди равны, а значит, нет имен исключительно господских или крестьянских. А то, что совпадение...» «Ну так это жизнь». «Только в ваших сказках...» — он кивнул в сторону лежащей на тумбе лютни. «У всех героев разные имена, но...» Суть не в этом. Отвечайте, когда вы познакомились с погибшей? Вчера, потупившись, произнес Ян и кратко пересказал историю прошлого вечера вплоть до того момента, как оказался в доме Разамунды. И что случилось дальше? нетерпеливо спросил Руд. Ну, вы видели убийц? Нет, покачал головой юноша. Я услышал шум и выбежал на улицу, а когда вернулся, он отвел взгляд и сглотнул подобравшийся к горлу комок. «Что это был за шум? Что-то необычное?» продолжал допрос констебль. «Ну, громкий скрип», — неуверенно ответил Барт. «Скрип?» Рут подозрительно соощурился. «Вы что, из-за любого шороха на улицу выбегаете?» «Нет, просто...» «Просто что?» «Я не уверен, что вы поверите». Договорите да уже. Мой кот сказал, что учуял странный запах, чужой запах, запах врага. В кабинете повисла напряженная тишина. Констебль переводил взгляд с Януном Йоля и обратно. Наконец он тяжело вздохнул и покачал головой. Вот как. Ну и на что был похож этот запах Ян повернулся к коту Мёль раздраженно фыркнул «Ни на что ну, может немного на базар восточного брахла он сейчас вам ответил тут же спросил рут с нескрываемым интересом глядевший на животное Я слышал только мяу он говорит запах немного напоминает лавки восточных торговцев О Удовлетворенно протянул констебль. «Это хорошо». «Вам пригодятся эти сведения?» «Разумеется. Что ж, с допросом покончено. Поговорим о личном. Вам нужна юридическая практика, верно?» «Да», — робко ответил Ян. «Кроме того, вам не безразлично это дело», — отметил очевидный Рут. «Наши интересы совпадают». «Я предлагаю вам присоединиться к моему расследованию. Конечно, платить вам никто не будет. Ваше участие будет исключительно на добровольных началах». Ян задумался. «Чего добивается этот человек? Какой стороны придерживается? Чьи интересы защищает?» Однако предложение было слишком заманчивым, чтобы от него отказываться. К тому же он ничего не теряет. разве? Это ведь очень опасно, и без того зная ответ, спросил Барт. Более чем. Но я не могу раскрывать детали, пока вы не согласитесь. А зачем вам моя помощь? Я думаю, вы и без нее прекрасно справляетесь. На этот раз паузу взял Констебль. Он пристально посмотрел на кота, словно желая разглядеть то, что Мьёль недавно съел. Спустя несколько секунд он заговорил. «Из десяти констаблей города я один пытаюсь найти Розамунду ван Мейер, чтобы помочь ей. Двое других жаждут посадить ее за убийство, остальные и вовсе не суются в это дело. Справляюсь ли я со своей задачей? Как, как видите, нет. Станет ли хуже, если вы будете мне помогать? А куда уж хуже?» «Ну, тогда почему бы не попробовать?» «Честно скажу, вы и ваш кот очень заинтересовали меня. Опыт и интуиция подсказывают, что вы еще сыграете свою роль в этой истории, и мне хотелось бы быть рядом с вами, когда это произойдет». Ян переглянулся с Мьолем и ответил. «Ну, тогда я согласен. С чего начнем?» «Отлично!» — хлопнул по столу Рут. «Начнем мы с малого. Перейдем на ты, а то у меня скоро совсем язык отсохнет выкать. У нас небольшая разница в возрасте, так что нечего церемониться, понял?» «Хорошо», — опешил юноша. «А теперь ты пойдешь домой спать. Уж больно вид у тебя тухлый». Ян нахмурился и решительно покачал головой. «Нет», — твердо проговорил он, — «хоть я и чувствую себя, как расстроенная лютня», Я не могу просто так уйти. Прошу, расскажите мне больше об этом...» Он замялся, подбирая слово. «Об этом деле». Рут расплылся в довольной улыбке. «Прекрасно! Ценю энтузиазм и с радостью поощряю его. Скажи, тебя долго не было в городе? Много ли тебе известно о его жизни?» Барт неопределенно повел рукой, словно рисуя в воздухе невидимые волны. «Я так и думал вздохнул рут. Ну что ж, начнем с самого начала. Две недели назад в своем кабинете в луже крови был найден Аррон Ван Об убийстве сообщил его камердинер. Тогда же стало известно, что исчезла дочь мэра и ее служанка. Кроме того, пропали драгоценности и была разорвана на мелкие кусочки одна интересная бумажка — соглашение более чем годовалой давности. «Что за соглашение?» – поддался вперед Ян. «Очень известное», – разглядывая бурые круги под глазами собеседника, ответил Рут и продолжил. «Все знают, что магистраты и мэры лудистианских городов раз в год выбирают консула страны. Принято считать, что им становится мэр самого благополучного кантона, чтобы распространить это благополучие на всю лудистию На деле же». Консул тот, кто сильнее. Хотя в идеале такого не должно быть, вздохнул Ян. Ведь в кантонах Лудостии нет армии, только корпус мушкетеров-стражников в каждом городе. Ах, как приятно говорить с образованным человеком, высказал свое восхищение констебль. Лудостия не пользуется наступательными силами, она сильно экономически. Именно поэтому торговые компании могут позволить себе любых наемников. Обычно нанимают улдостианцев, например, переманивают к себе лучших мушкетеров, но иногда обращаются к настоящим головорезам. Конечно, сделать это может не любая компания, а только самая влиятельная в своем городе. «М -м, «Ты ведешь к тому, — сообразил Ян, — что чем больше компания зарабатывает, тем легче ей обрести власть» а с этой властью ей легче зарабатывать еще больше, чтобы... чтобы получить еще большую власть, кивнул Рут. Такая простая и понятная схема. Прибрав к рукам городское налогообложение и управление, можно создать выгодные условия для собственной компании. И заметь, это не всегда плохо для города. Как в случае с мэром города Льорисау господином Кларенсом Хюльдом. Да, сначала он пустил казну на то, чтобы обеспечить свою торговую компанию груборской конницы, но зато потом его фактории разрослись и стали приносить огромный доход, с которого, естественно, идут налоги в городскую казну. Кроме того, Люрисау как центр торговой империи Хюльда, обеспечивает работой весь свой кантон и даже немного соседний. И господин Хюльт не желает останавливаться на достигнутом. Со временем он решил претендовать на пост консула и перебросил часть конницы в Льюрисау, увеличив теперь уже военную мощь своего города. И никто не смел перечить ему. И не перечил пять лет. Пока перед прошлыми выборами мэр Эгдама не заручился куда более опасной поддержкой. «Все знают, что конники из песчаного грубара страшны как смерть, но также известно, что корабли севера и есть смерть, поэтому за несколько дней до выборов Хюльт отказался от участия». «Говорят», — начал Ян, когда Руд замолчал, чтобы смочить вином пересохшее горло, «норхертрокцы поддерживали господина Ван Мейера за то, что он пообещал свою дочь, их канунгу». Только ли за это? Конечно, нет. За такую мелочь никто из них и топора бы в руки не взял. Да и не была она сначала частью сделки. Год назад северяне привели свои корабли в порт, и мэр загрузил их всяким добром под завязку. Тогда на пирсе многоуважаемый канонг Агмунд и приметил разамунду. Он заявил, что с радостью заберет подношение господина Ван Мейера и разграбит город если ему не отдадут девушку. И мэру пришлось согласиться. Не знаю, сколько времени дал ему Агмунд, но у Норхер... Норхертр... Что за слово? Норхертрокцев, будь они неладны, начинался сезон походов, поэтому Канунг не забрал Разамунду сразу. Но время пришло, и он стал требовать обещанное. Именно. Несколько раз Агмунд присылал гонцов в Эйгдам. Зима в Норхиртроке длится полгода, и он с войском не мог прибыть сюда раньше. Теперь же мэр мертв, Разамунда исчезла, и Агмунд несомненно знает это. Ему не сква брать обещанное. А многие знают эти подробности, конечно. Особенно члены магистрата и их приближенные, и они все считают Разамунду убийцей. Ха -ха -ха. Едва ли кто-то из них всерьез считает, что девочка прирезала своего отца. Однако констебль мгновенно посерьезнел. Многие убеждают в этом окружающих. Например, временный мэр Сальваторе Динери. Динери? Удивился Ян, разминая затекшую шею. «Хм, «Кажется, раньше я слышал это имя. Кто он такой?» «Его отец с дядей приехали из Эмруда. Поговаривают, у них водились кое-какие денежки, и они занялись в Экдеме производством парусины до корабельных снастей». «Не самое прибыльное занятие в портовом городе», — покачал головой юноша. «У нас и своих мастеров хватает». Именно поэтому первое время дела у них не клеились. «А затем?» «Не знаю», — сухо ответил Рут. «Известно лишь, что 15 лет назад, во время 69-й Большой войны, отец и дядя Сальваторе исчезли. Но их мастерская, возглавляемая Сальваторе и его братом, быстро стала известной, превратившись в огромную мануфактуру». Вскоре братья Динери стали вхожи в дома городской элиты, а теперь старший из них — главный кандидат на пост мэра. «Чёртов, разбойник!» — Рут злобно сплёнул. «Разбойник?» — переспросил Ян. Доказательств, к сожалению, нет. Но я, как и многие, уверен, что во время войны он связался с пиратами. 69-я обернулась настоящим кошмаром для свободников. Им пришлось активно выжимать молодые земли, и торговые караваны шныряли между континентами взад-вперед, и, понятное дело, кто этому был рад больше других. И понятно, откуда у кое-кого внезапно появилось целое состояние. Чертов пират! Сколько ж торговых кораблей он потопил за эту войну! Сколько семей не дождалось своих отцов! И теперь... «Какой человек управляет городом? Почему?» «Деньги и влияние», – меланхолично ответил констебль. «Но на нашу радость не все в городе его поддерживают. Малочисленная оппозиция сплотилась вокруг господина Флориса Адвазбера, старого друга убитого мэра». «Он ведь не считает Разамунду убийцей отца», – на всякий случай уточнил Ян. «Не считает» и всячески мне помогает в расследовании, которое, к сожалению, до недавних пор стояло на месте. Но теперь все будет иначе». «Иначе?» — подался вперед юноша, но констебль жестом остановил его порыв. М «Да». «Но подробности ты узнаешь завтра. Но я... я вел тебя в курс дела. Тебе есть о чем подумать. Отдохни». «Приведи мысли в порядок, перевари полученную информацию и подходи сюда в три часа дня. Встретимся у крыльца». «Но мы не можем так долго ждать. Да и я сейчас все равно не смогу заснуть. Поверь мне, я настроен не менее решительно, однако продолжить мы можем только днем. Ну, если повезет, уже к вечеру убийцы будут у нас в руках». Яну ничего не оставалось, кроме как подчиниться просьбе старшего товарища.